Чудеса для Яны и Костика. Серия Городские чудеса. Автор Анна Ланг Город любил даже тех, кто его не замечал. Он верил всеми облупленными домами, всеми выщербленными мостовыми, всеми стаями жирных, наглых голубей. Достойные счастья обязательно обретут и себя, и свою половинку. Как ни странно, но и Яна не любила этот город. Такой чистенький, европейский, старомодно элегантный. Город всегда напоминал нашей героине о собственном безрассудстве. Девушка отхлебнула горький кофе и стала вспоминать, как несколько лет назад она польстилась на завлекательное объявление в фирмочке-однодневке, звавшись за рубеж, и оставила стабильную работу секретаря в маленьком приморском городке. Развелась с мужем, с которым давно не было ничего общего из-за которого выскочила замуж еще в институте и поехала с маленьким Костиком за мечтой. Как оказалось по приезде, руководителя шараж конторы посадили за мошенничество. И Яну никто не ждал. Средств от проданной квартиры хватило на маленькое съемное жилище. Наша героиня отдала малыша в детсад и пошла искать применение своим способностям. Девушка надеялась, что ее знание языков обязательно пригодится и ее удачный пример Подтвердит многочисленные хвалебные статейки в СМИ «Российская итальянская дружба». Работы нет. Работы нет. Работы нет и не предвидится. Надеюсь, вы найдете себе место. Лощеная прилизанная Мегера в крупной корпорации смотрела на Яну, как на грязь. «Здесь вам не общественный туалет. В нашу организацию нельзя приходить без бейджи. И вообще, если вы ищете работу, работы нет. Девица». В торгово-промышленной палате города со скучающим видом подпиливала ногти, наглядно демонстрируя отсутствие занятости. Поход в итальянскую администрацию тоже не принес результатов. Тетка в приемной собиралась выставить Яну, даже не взглянув на ее резюме. И я не показала, что тетка решила, будто Яна покушается на ее место. Вот еще. Девушка, как многие мечтательницы, и искательницы счастья до нее стала убирать квартиры. У Яны появились постоянные клиенты. Ее телефон передавали из рук в руки. И все-таки тех небольших денег, которые Яна получала в результате своего нелегкого труда, едва-едва хватало на самое необходимое. И Яна встряхнулась, допила остывший кофе и пошла будить Костика. Малыш спал, обняв огромного плюшевого медведя. Под подушкой, как всегда, нашлись маленькие машинки. И Яна улыбнулась. Ее сынок рос добрым и улыбчивым ребенком. Он и возвращал маме ласку. Именно благодаря Костику девушка держалась. Она много раз думала о том, чтобы вернуться, но все-таки понимала. Страна на Апеннинском полуострове, хоть и была неласкова к пришельцам, давала надежду на стабильное существование, на будущее без страха перед неизвестностью. Костик болтал всю дорогу до сада. Поздоровался с улиткой, назвал все марки автомобилей. Успел погоняться за падающими листьями. А когда Яна его раздевала, крепко-крепко обняла ее и сказала, что не будет плакать, добрая Дебора. Потом обязательно клечет малыша, а вечером расскажет Яне, как внимательно ее костик красил сухие макароны, как аккуратно кушал и как замечательно ходит в туалет, подавая пример нерадивым одногруппникам. Яна с улыбкой вспомнила удивленные возгласы воспитательниц, когда они узнали, что ее малыш отточен из горшка еще в полтора года. И Ведь для Италии норма, когда ребенок не снимает подгузники в 5 лет. Сегодня Яна наводила порядок у сеньора Грамши и сеньора Массима. Благодаря сеньору Массиму понедельник стал ее любимым днем. Сеньора Грамши? почему-то у Яны эта фамилия ассоциировалась с замшевой дрымзлей, первые несколько недель старательно проверяла девушку, раскидывая купюры и монетки разного значения по углам. Недовольно кривилась, когда Яна ровно раскладывала все по кучкам до последних 10 центов и оставляла купюры и монетки на видных местах. Работодательница шумно вздыхала и придирчиво окидывала взглядом аккуратное, пахнущее чистотой жилище. В последнее время Грамшиха просто оставляла я не ключи и возвращалась к одиннадцати утра, благоухая резкими, тяжелыми духами. А девушка спешила к сеньору Массиму, пожилому полицейскому, жившему в трехкомнатной квартире, двумя этажами выше. И она обязательно готовила простой обед. Макароны с рагу или ту же пасту в томатном соусе с соусом песто, со сливочным соусом или с чем-нибудь еще. И обязательно обедала с пожилым сеньором. Он рассказывал Яне о выходках политиков, разнеснял новые мусорные инициативы, Делился впечатлениями о прочитанных книгах, а девушка повествовала о находках Костика, о том, как ее малыш каждый день радует все новыми и новыми открытиями. а В общем, с сеньором Массимо можно было просто поговорить. И Яна как никогда оценила такое к себе отношение. Она не спрашивала, почему к пожилому человеку никто не ходит, а Массимо никогда не интересовался большим, чем хотела рассказать наша героиня. Но в нынешний понедельник Яне не суждено было пообедать. Позвонила Симона из детсада и попросила срочно приехать. У малыша Костика поднялась температура, и весь он покрылся какими-то пятнами. Сеньор Массимо, я не смогу к вам сегодня приехать. Говорят, мой малыш заболел. А вычтите, пожалуйста, из зарплаты», – пробормотала девушка и отключилась. Сеньор Массимо даже не успел сказать, что ничего вычитать не будет, и не успел предложить помощь. А беспокойная Симона передала Яне на руки хнычущего малыша и сказала, что ребенок был вялым с самого утра и не хотел кушать. После обеда стал жаловаться на ушко, а потом буквально за несколько часов покрылся красно-фиолетовыми пятнами. «Езжайте срочно к педиатру!» 89-й автобус, к счастью, пришел быстро. Яна укачивала хнычущего малыша и вспоминала, каким веселым был Костик вечером. Как здорово они играли в футбол и раскрашивали книжку про самолеты. Педиатр принималась с четырех вечера. И Яна никогда не забудет, как первое время никак не могла понять и принять тот факт, что педиатры не ходят на дом к маленьким детям, даже к серьезным больным. И скорая помощь совсем не скорая, и не приезжает, а приезжает только в самых крайних случаях. Доктор, увидев девушку, буркнула, что без записи не принимает, и что ей, и Яне, придется ждать очень долго, пока она не найдет окно. «Доктор Исса, но ну, ребенок одно сплошное пятно». И весь горит, запротестовала девушка, приподняв кофточку малыша, наглядно продемонстрировав недомогание Костика. «Ого!» – удивилась педиатр. «Пройдемте-ка!» Рыдающий мальчик был похож на тигренка. Красные пятна разной интенсивности соседствовали с фиолетовыми разводами. Ребенок дрожал и плакал. «А вам надо скорую помощь, срочно!» – засуетилась докторша. «Сейчас дам направление». «Это артикария, но вот эти пятна, даже не знаю, похожи на гемофилию. Через несколько минут Яна вышла с заснувшим костиком на руках. Десятки в ее кармане не хватит даже на такси. А внезапно подувший холодный ветер, казалось, издевался над Яной. До остановки 85-го автобуса, который ходит в больницу, предстояло топать через весь город. «Хорошо, хоть малыш немного забылся. Да еще этот мобильный в кармане. Трезвонит, трезвонит. Вот-вот разбудит ребенка». «Да!» – рявкнула Яна. «Ей сейчас совсем не хотелось быть вежливой». «Яна, это Массима. Если тебе нужна помощь, к черту, к черту, собственные принципы и дурацкую гордость». «Нужна, сеньор Массима? Очень нужна». «Костика направили в скорую помощь. У него нашли артикарию. Малыш весь горит». «Где вы? Буду через 15 минут». Город облегченно перевел дух, довольно мигая огнями горящих окон офисов и домов. Он собирался было спустить шины в 85-м автобусу, как раз рядом со студией Яниного педиатра. Скорая помощь оказалась совсем не скорой. Хмурый медбрат принял Яны направление и сказал «Ждите, сегодня у нас много тяжелых больных». Хорошо хоть Костик спал, укутавшийся Яне на пальто. Горел, горел, горел. И Яна сквозь какой-то туман наблюдала, как на каталке привезли малыша с поломанной ручкой. Как вокруг него светился недовольный отец. У Яны даже не было сил отвечать на сочувственные улыбки «Мамаш с детишками постарше». Сеньор Массимо молча сидел рядом, гладил Яну по плечу. Пару раз заставил выпить кофе и даже принес холодный бутерброд из автомата. На рассеянной благодарности девушки и на ее предложение ехать домой скупо ответил, что с места не сдвинется, пока с малышом все не разрешится. Очередь, казалось, замерла. Одна мамочка с кашляющей девочкой просто ушла. Сказала, что вернется завтра. Еще одной мамаше тоже пришлось идти. Некому было забирать из сада младшего ребенка. Проснулся Костик и захныкал. Отказался от яблока и бутерброда. Стал просить пожарную машину. И Яна грустно вздохнула. Они договаривались с малышом, что пожарную машину Костик получит к Рождеству. Малыш заходился в крике, и Яна, не выдержав, подбежала к докторше, обописывавшей направление. «Помогите нам, пожалуйста, мой малыш весь горит!» А в доказательство своих слов девушка приподняла кофточку рыдающего малыша. «Ну и ну, у вас гигантская артикария. Мамочка, миленькая, мы вас обязательно примем. Сегодня много тяжелых больных. Подождите еще немного». Докторша проявила к Яне неожиданное сочувствие. «Франко, дай малышу обезболивающее». Тот же неулыбчивый медбрат аккуратно вставил в ушко ребенка небольшой приборчик, буркнул 39 и принес лекарство. Наконец, дошла очередь и Дайаны. Маленького Костика раздели и распластали на больничной койке, И Яна с содроганием смотрела, как ее малыш весь покрылся огромными набухшими красными пятнами с фиолетовыми разводами. Девушка постаралась не плакать, глядя на то, как ее мальчику ставят капельницу, как берут анализы. А ребенок, все понимая, только тихонько вскрипывал. «Мамочка, мамочка, у вас гигантская артикария, мамочка!» Доктор задавала вопросы о росте и весе малыша, о его рационе, а у Яны в голове навязчиво крутилась. Артикари, Артикари, понятно, что это инфекционное, может даже аллергическое заболевание. Стоп! Артика – это же крапива. Значит, крапивница. Вот-то какая артика – крапива. Это серьезно? – хриплым голосом спросила Яна. Доктор посмотрела на растерянную девушку и не стала говорить, что крапивница – это малый отек квинки. И малыш мог попросту задохнуться, если бы его привезли на день позже. Ну, это посерьезнее, чем простуда. «Сейчас мы вам сделаем все анализы, покапаем капельницы, антибиотики, антигистаминные. Полечим вас как следует, не волнуйтесь, мамочка, идемте, определим вас в палату». И она, как в тумане, шла за каталкой с малышом. Она забыла и про старого Масима, пропустила мимо ушей словами медсестрички о том, что еду будут приносить и ей, что ночью ей придется коротать на раздвижном кресле. Девушка сообразила, что совершенно не взяла сменных вещей ни сыну, ни себе». На помощь в очередной раз пришел Максимов. Пожилой сеньор понимал ситуацию, терпеливо находился рядом с Яной и старался не вмешиваться лишний раз. «Яна, давай я побуду с малышом, тебе, наверное, нужно съездить домой за одеждой». 85-й автобус сегодня летел быстрее ветра. Яна быстро собрала вещи, игрушки, Мильком подумала, что надо обзвонить клиентов. Перед ее глазами стоял бледный пятнистый костик. Малыш не капризничал, не плакал, только молча цеплялся за ее руку. Когда девушка вошла в палату, то сразу же увидела улыбающегося сына. С трудом управляясь запакованной в шину и привязанной к капельнице рукой, малыш сражался на надувных шпагах с двумя молодыми людьми. Вся развеселая компания дружно гоготала. Больше всех радовался Костик, а сеньор Массима довольно улыбался, сидя в огромном мягком кресле. «Привет, я мама этого разбойника. Мы аниматоры Симона и Петра. У тебя классный сын». Костик заливисто хохотал, отбивая выпады игрушечного меча. Ангелы Семен и Петр вдруг кому-то подмигнули, посмотрев в окно. Они обязательно постараются, чтобы малыш пошел на поправку. Город подумал, что неплохо было бы привлечь одну знакомую фею. Может, Яна, наконец, оттает и не будет носиться по жизни, как загнанная мышь. Вита де Санти ненавидел больницы. Он терпеть не мог собственного малолетнего сына. Угораздило же мальчишку сверзиться с дерева и сломать руку. Да еще в чужом городе, где ближайшая частная клиника находится аж двух в двух часах езды. А в бесплатной Вита и Николо прошли все круги ада. Сначала ждали в очереди, где никто и слыхать не слыхивал о великом и прогремевшем на весь мир шоу-бизнеса Вита. Потом его пытали какими-то дурацкими вопросами про ребенка. А эта стерва Амелия, видите ли, укатилась с мужем на Канары и отключила все телефоны. В номере не было ни телевизора, ни интернета. Еда была отвратительная и бескустной. На приказ Вита принести суши из ближайшего престижного. Повторяю, престижного. Ты понял, идиот? Рестораном Мидбрат позвал какого-то толстого очкарика. Четырехглазый тип представился главным врачом и предупредил Вита, что вынужден будет выписать тому штраф за нарушение общественного порядка. Вита, не любивший терять кровные денежки, смирился. И почему-то совсем не задумывался об уснувшем ребенке. Спит пацан, и ладно. А Амелия еще за все ответит. Вечером Яна непривычно плотно поужинала, ей даже удалось накормить Костика шутками, с прибаутками, с рассказами о замечательных Симоне и Петре. Яна с малышом перебрали все книжки и игрушки из детской комнаты, находившейся напротив. Сынок сел нежно отбивную, поковырял картошку, надкусил грушу и даже скушал булочку. Яна, в последнее время не евшая ничего, кроме пустых овощных супчиков или вареных овощей, разомлела от непривычной обильной еды и усиленно старалась не спать. Костика навестили доктора, посмотрели, послушали. Пообещали Яне, что поставят малыша на ноги. Правда, потом еще долго придется бороться с крапивой-крапивницей. Подошевшая ловкая медсестричка, «Жмите вот на эту красную кнопку, мамочка!» Поставила малышу капельницу. Сказав, что вводят антигистаминное успокоила Яну. Пятна будут исчезать и появляться. И попросила следить за капельницей. Кап, кап, кап. Кресло, казавшееся поначалу таким мягким, никак не хотело раздвигаться, но дело было совсем не в нем. Каждые три часа Костику сбивали температуру. Медсёстры и медбратья… Братья ли и Яна застопорилась на определении. Диагностировали 39-40 и ставили новые капельницы. Под утро Яна уже не различала, где сон, а где явь. Маленький Костик наконец-то забылся и стал ровнее дышать. Яне не хотелось открывать глаза, она услышала чьи-то шаги и прошептала. «Температура? Капельница кончилась. Спи, спи. Я новую капельницу поставил. Сама запишет, как закончится». «У тебя настоящий мужик растет», — ответил полусонный Яне чей-то добрый надежный голос. И Яна почувствовала, как ее погладили по голове и накрыли колючим больничным одеялом. Девушка с облегчением провалилась в сон. «Вита наконец-то пережил этот кошмарный день. Николо почти все время спал, пялился в какие-то книжки, которые ему принесла тетка в разукрашенном цветастом халате. Ему что-то делали, что-то кололи. Белохалатники что-то пурчали про долгий курс реабилитации. А Вита маялся, как никогда. Телефон его помощницы не отвечал. А вот ведь дура девка. Говорил же, держать трубку включенной в выходные. Раньше мужчина никогда бы не сказал, что безделье может быть настолько мучительным. Ему не разрешали надолго оставлять Николо. Максимум он успевал выпить дрянной кофе в автомате поблизости. Вита и думать не думала о таких прозаических вещах, как смена белья, о том, что матлыш лежал на кровати в грязной кофточке. Вита попросту упускал великолепный шанс пообщаться со своим ребенком, узнать мир маленького человечка, завоевать доверие малыша. Великий продюсер надеялся вызвать бывшую жену или на ходы конец ее родителей. Вита мучила пустота дня. Отвратительная еда, отсутствие гаджетов, необходимость возиться с мальчишкой, который то капризничал, то хотел в туалет, и за ним обязательно надо было волочь капельницу. Вита только устроился на дурацком неудобном кресле, только стал засыпать, Николо перестал его изводить, как его разбудил голос, ангельский нежный голос, тихонько певший колыбельную на незнакомом языке. Баю-баю кота, периночка пухова, аудититки мого и помягче того. «Баю-баю, кота, головы высоко». Вита впервые за все это время довольно улыбнулся. Завтра он найдет обладательницу чудного голоса и предложит ей контракт. Сначала немного, и пусть первое время придется выступать по кабакам живой музыкой, а потом, если девица окажется сговорчивой и ласковой. Тут улыбка Вита стала еще маслянее, можно будет говорить, и о площадках посерьезнее, и даже о клипах. И весь в мечтах о сладкоголосой пышногрудой блондинке Вита наконец заснул. Он и знать не знал, что за окнами недовольно гудел город. К людям, игнорирующим своих близких, подобное отношение возвращается бумерангом. И вообще, как этот хлыщ, город наконец-то подобрал слово, посмел обидеть пожилую фею Камилу, пришедшую развлечь коло. ему весь вечер пришлось подсылать старушке Соловьев чтобы та хоть немного утешилась. Солнечные лучи разбудили Яну в шесть утра. Девушка привела себя в порядок и хотела было принять душ, но обнаружила, что забыла дома полотенце, а вытираться бумажным никак не хотелось. Добрая нянечка оставила Костику на завтрак банановый йогурт и грушевый сок, а Яну уго угостила ячменным кофе с печеньками. Горячий напиток помог хоть немного взбодриться. Костик стойко выдержал врачебный обход. Яна с радости заметила, что пятен на тельце малыша стало гораздо меньше и постаралась принять тот факт, что в ближайшее время улучшений не ожидается и что им с малышом придется провести в больнице много времени. Девушка даже и задумываться не стала о том, что может растерять большую часть клиентов. Кого интересует, что уборщица лежит в больнице с ребенком, а после девяти утра? пришел сеньор Массимо. Он принес Костику пожарную машину и не очень большую модель Volkswagen Жук». Глаза ребенка засветились радостью. Малыш порадовал Яну и пожилого сеньора улыбкой до ушей. «Яна, я пришел навестить, узнать, как дела», – запормотал Массимо. А «Вот эти апельсины» – передала сеньора Грамше. «Я взял на себя смелость рассказать ей случившимся. Она заверила меня, что обязательно вас дождется и выплатит премию за двойную работу. Может, я могу помочь еще чем-то?» Давайте я вас сменю. Поверьте, мне совершенно некуда девать свободное время. Старик не хотел признаваться в том, что за какой-то день не успел привязаться к стойкому малышу. И что очень сочувствует его маме. И Яна так напоминала ему Элизу, дочь, которая после того, как вышла замуж за этого австрияка, ограничила сообщение редкими электронными письмами. А рядом с Яной и ее сыном Массимо не чувствовал себя одиноким. Он грелся во внимании в улыбках малыша. И очень хотел бы, чтобы у него был такой внук. Сеньор Массима, вы прямо мой добрый фей. Я наобняла расчувствовавшегося пожилого человека. Мне нужно съездить домой на пару часов. Только вот если хоть Костик захочет в туалет, да и капельница. А если поднимется температура, нужно вызвать медсестру. Мы совсем разберемся, правда, Коста? Мама пусть поедет домой, отдохнет, а она вполне устроит местный ресторан. Малыш довольно закивал, сжимая в ручках машинки. А Яна обещала вернуться после обеда. Она видела, как тянулся к старику и ее мальчик. И еще надеялась привести в порядок квартирку, в которой вечно пыльно, устроить небольшую стирку, приготовить Костику смену одежды и, может, поспать пару часов. Город постарался подогнать Яне автобус. На промозглом ветру было очень холодно ждать. И еще он был очень доволен тем, что еще одним одиноким человеком стало меньше». Яна приехала в больницу к четырем. Максим отзвонился и сказал, что они с Костиком поели, поиграли замечательно девушкой в игровой комнате, почитали, сделали все дела, получили очередную капельницу и теперь ждут маму. Девушке удалось навести порядок дома, приготовить малышу его любимые пижамки – Самолетом Дасти и вторую с милым плюшевым мишкой. Собрать смену белья и привести в порядок ждущие глажки вещи. А еще Яна выслушала вопли сеньора Камоцци, которая совершенно не интересовала то, что Яна малыш попал в больницу. Девушке пришлось выслушать крики, перемежающиеся с обвинениями в лени, хладности и некомпетентности. А потом разъяренная Камоцци заявила, что отказывается от Яниных услуг. Молодая женщина вспомнила, как ее клиентка каждый раз проверяла поверхности столов и ворчала еще больше, не найдя повода придраться. «Хорошо, сеньора Камоце, только предупредите сменщицу, чтобы она выкидывала трусы от вашего любовника». И она не отказала себе в удовольствии повесить трубку. Сеньор Камоце, добродушный немолодой адвокат, старше своей супруги лет этот так предпочитал удобные боксером в клеточку. Они модные трусы, ну и шут с ними скамутцы, пусть варятся в собственном соку. Две семьи с маленькими детьми, Нарди и Педрини, заверили Яну, что будут ее ждать, и что несколько дней, а то и пару недель, вполне потерпят. Анжела Педрини, милая молодая женщина и мама двоих сорванцов, предложила Яне забрать гардероб младшего сына. Знаешь, Яна, мой Джованни так быстро вырос, я думала снести все в комиссионку, но там предложили не более 30 центов за каждую вещь, за куртки, сапоги, «Свитера, а потом они их продают по 15-20 евро, как новые. Я не, пожу... не потерплю, чтобы на мне наживались. У тебя же маленький сын, верно? Забирай просто так, заодно и шкафы освобожу». И Яна довольно улыбнулась, все не так безнадежно, как она думала. Без клиентов она не останется, да и проблема зимней одежды для Костика решилась. Костик встретил маму радостными возгласами. «Ма, смотри, автобус, двойной!» А вот такси, мама, а вот простой автобус. Л лицо малыша порозовело, да и ужасающих пятен стало меньше. Мы с дедушкой Максим собирали пазлы с феей в игровой комнате, играли в гонки, читали, и я постарался все, -все скушать, и у меня ничего не чешется и не болит. И Яна посмотрела на стул, который Максим аккуратно придвинул к окну, обратила внимание на размотанный провод капельницы. Так Костик точно не запутается. Яна сразу отметила, как удобно и безопасно пожилой сеньор держал малыша. «Я даже не знаю, как благодарить вас, сеньор Максима, Вы очень меня выручили». «Называйте меня Максом, Яна, или даже дедушкой». Взгляд пожилого человека светился радостью. «Наоборот, это я буду вам крайне благодарен, если вы позволите навещать Косту каждый день» и потом продолжить наше общение. «Мама, мама, дедушка Макс обещал повезти нас с тобой в пиццерию и заказать самую большую пиццу с ветчиной и оливками. Отлипа так от на малыш. Обязательно, только ты и выбирайся отсюда. Мама устроит выходной, и мы пойдем есть самую большую пиццу». Яна условилась с дедушкой Максом. Девушка улыбнулась, мысленно назвав так пожилого человека, о том, что он придет завтра утром. А еще и показалось, что старый сеньор едва не плакал. А Яне с Костиком предстоял вечер. Будет ли он таким же тревожным, как нынешняя ночь? Заглянувший на вечерний обход, упитанный доктор, чем-то напомнивший Яне Карлсона, осмотрел малыша, отметил, что Коста поразительными темпами идет на поправку, подтвердил дозу антибиотиков и ободряюще улыбнулся Яне. Яна с Костиком покушали, почитали толстую книжку про Микки Мауса, раза четыре прогулялись с капельницей, поиграли в конструктор, в гонки, посмотрели из огромного окна на большой город. Яна считала автобусы вместе с Костиком, смотрела на полуголые деревья в рваных бордово-оранжевых нарядах из листьев, на сумасшедшие потоки автомобилей и думала, что город, несмотря на промозглую осеннюю погоду, дружелюбен к ней. В последнее время Яне поразительно везла на автобусы, и она еще ни разу не попала под дождь. И Яна не видела, как город улыбался ей в ответ. Костик стал тереть глазенки и попросил Яну спеть ему песню. Девушка аккуратно сняла малыша со стула, подняла муртики кровати. Укутала его хрустящей от свежести простыней и тихонечко запела. птичку, как просил Костик. «Лебедушка, улетай в небо синее. Солнце ясное, встречай, мое вольное. Лебедушка, унеси мысли горькие. Буду зыбочку качать с малым дитятком». И она не очень любила эту колыбельную. Ей всегда хотелось плакать, когда она пела про вольную белую птицу. Она вспоминала оставленных родных и понимала что в ближайшее время ни она не сможет к ним выбраться, ни они к ней. А я не хотелось прижаться к маме, чтобы она погладила ее по голове и сказала, что все будет хорошо, чтобы отец до хрипоты обсуждал с ней политику. У мужчины во всех странах одинаковы. Чтобы бабушка напекла пирожков, пожурила Яну, а вон как малистой искутал, чтобы ворчливо помянула под лица Ваську, бывшего Яниного мужа, чтобы напомнила Яне, что она должна держаться ради родных и ради костика прежде всего. «Борись, внучка, борись, черной работы не бывает, если это только не богопротивное дело». И Яна тихонечко пела, вкладывая в простые слова все свое одиночество, не сбывшейся надежды и тоску по дому. Она не замечала того, как поющий ее щекам текут слез, и как ее пение с замершим сердцем слушает двое мужчин. Костик крепко заснул, и во сне неловко обнимал Яну, замотанной в капельницу ручкой. Вита провел еще один день в аду. Его совсем не интересовало, как себя чувствует Николо. Вита игнорировал осуждающие взгляды теток в белых халатах. С трудом проглатывал больничное безвкусное варево, преодолевая брезгливость. Помылся в отвратительном болотного цвета души. Вита уже не ворчал на пацана, когда тому надо было делать свои делишки. Можно сказать, он смирился и ждал, чтобы разделаться с Амелией. Авита собирался устроить хорошую узбучку бывшей супруги. Он с ней разберется. «Как это так? посмела выключать телефоны?» Вита свяжется со своим адвокатом и с личным врачом из самой престижной и самой дорогой клиники. Пусть вкатят этой больнички иск, и пусть поскорее перевезут пацана. И скорее бы только выбраться из этой тюрьмы. Вита не притронулся к больничному супу, и еле-еле заставил себя съесть жирную курицу, доел отвратительный шпинат. Вита подтянул повыше загородки Николу, вдруг еще пацан задумает упасть, опять себе что-нибудь сломает. Вытянул ноги на неудобном кресле и приготовился спать. Оно не успело Вита заснуть как следует. Как он опять услышал этот нежный голос? Песня на незнакомом языке плакала об одиночестве, о надежде. Песня утешала и дарила успокоение. Голос будил в сердце Вита что-то такое, что раньше никогда в нем не просыпалось. И мужчина пошел на голос. Заглядывая в каждую палату, так как Одиссей плыл на зов сирен. А Вита обязательно предложит певице контракт и свою благосклонность. Вита увидел негритянку с опухшим младенцем, девчонку Дауна и двух стариков очкастого пацана и спящую мамашу, и еще младенцев с мамашами, еще, еще, еще. Все эти люди вызывали только отвращение и брезгливость. Вита никогда не представлял себе, что болеть так мерзко. В последней палате на кресле сидела худенькая женщина. Она гладила очередного пацана, замотанного в капельницу. Почувствовав вопросительный взгляд Вита, женщина показала жестом «Подождите за дверью» и вышла. Незнакомка была молодой, но совсем не красавицей. Вита не понравился конский хвост, полный седых волос, мешки под глазами, неухоженные потрескавшиеся руки. Однако его знаменитое чутье, благодаря которому он открыл столько звезд, громко вопила Вита. Это она. Он мысленно надел на девушку, струящееся белое платье, покрасил ее шевелюру в цвет крыльев ворона, распустил волосы. А ее лицо это же находка, как любит повторять, голубоватый Тита. Можно нарисовать все, что угодно, и роковую красавицу и прекрасного ангела. Молодая женщина не выражала никаких восторгов, глядя на Вита, просто молча ждала. Вита понимал, что она гораздо высшего класса, чем все его пасси, чем все его звезды, и может стать настоящим прорывом в его карьере. «Это ты пела?» – спросил Вита, хриплым от волнения голосом. «Я», – тихо подтвердила незнакомка. Она по-прежнему не ликовала, глядя на Вита. «Я Вита де Санти, узнаешь? И я предлагаю тебе изменить свою жизнь, полностью изменить, стать богатой и счастливой». У тебя приятный голос, ты знаешь. Я сделаю из тебя звезду мирового масштаба. Круче Рианны, круче Шакиры, Эммы и всех их вместе взятых. Для начала будешь петь в кабаках. Много я тебе платить не буду. Вита перевел дух. Он искренне считал, что женщин баловать нельзя. Амелия тысячу раз доказала, что готова откусить всю кисть. Только покажи им мизинец. Короче, а если будешь благодарный, Вита многозначительно посмотрел на девушку. Будут тебе и дизайнерские шмотки, и турне, и клипы. А я на благодарность отвечать умею. Пацана твоего определим в приют. А, и в частную школу, в пансион, я хотел сказать. Незнакомка с удивлением посмотрела на Вита и тихо, но твердо ответила, о чем вы говорите, сеньор де Я уборщица, домработница, если хотите. Я убираю дома, помогаю замужним женщинам убрать все следы присутствия любовников. Я убираю хаос, который наводят маленькие дети. Пожилые сеньоры могут забыть о домашней работе и тусоваться с подругами в кафе. А одинокие господа знают, что я идеально глажу рубашки и вкусно готовлю пасту. И я не певица, и для меня мой малыш дороже всего на свете. Тут Вита не выдержал и схватил эту девку за грудки. Он всех заставит заплатить за свой больничный ад. Всех! Сам Вита де Санти предлагает этой дуре изменить свою жизнь. Она кабеница, жалкая, презренная, престолга. «Пустите!» – кричала девка. «Да ты! Да ты!» – брызгал слюной Вита. И тут какой-то бородатый парень в белом халате отодвинул девчонку в сторону и засветил Вита в глаз. «Сеньор де Санти, посмейте только приблизиться к пациентке. Я убегу вас в кутузку и не посмотрю, что вы знаменитость и что у вас маленький сын». Вита растерянно наблюдал, как парень обнял дрожащую девушку и повел пить чай в ординаторскую. Вита ретировался в палату и полночи тихо чертыхался. Но что за неблагодарная тварь!» В понедельник утром Амелия и доктор Тибальди перевезли Никола в самую частную, в частную, самую крутую и оснащенную самым новейшим оборудованием клинику. Авито первым делом вернулся в свой пентхаус, уволил половину своей команды, заказал по интернету кучу выпивки и вызвал отвязных сестричек близняшек. Бородача звали Сердце. Именно он по ночам накрывал Яну одеялом, проверял состояние Костика. Именно сердце слушал Янина Пения. Именно сердце спас Яну от разъяренного вита. Город готовился к Рождеству. Радостно надевал гирлянды, весело добавлял магической пыли в витрины, чтобы вещи, выставленные растительными продавцами, попали именно к тем, кому нужно. Город поторапливал транспорт, чтобы люди, замерзшие, усталые и голодные, попадали домой вовремя. По ночам к городу приходили посетители. Сегодня город, ангелы Семен и Петр смотрели на звезды и вспоминали, как выписывали костика. Ангелы и Фея делали все возможное, чтобы малыш поправился как можно скорее и не заболевал больше. Удивленные и довольные медики констатировали полное выздоровление и выписали мальчику буквально через два дня, выдав справку, что пациент полностью здоров. Синьор Массимо украсил свой старый жук воздушными шарами и повез Яну и Костика отмечать выздоровление в пиццерию. Дедушка заказал новоявленному внуку и его маме самую большую, самую вкусную пиццу с разнообразной начинкой. А еще на каникулы он обещал повезти малыша в парк развлечений, на кукольный спектакль и на каток. И Яна была только рада, видя, как тянется к пожилому человеку ее малыш и как счастливо смотрит на костика сеньор Массимо. А на следующую ночь к городу пришла фея Камила. Камилла подрабатывала купидоном, как она сама называла свой дополнительный род занятий. Именно Камилла устраивала Серджио смены в те дни, когда Яна была в больнице. Фея. Сидя на крыше самой высокой башни, с умилением рассказывала городу, как на первое свидание Серж притащил Яне добротные кожаные сапоги. И, смущаясь, попросил девушку принять подарок, мотивируя свой порыв тем, что не может смотреть, как мерзнут Янины ножки в растоптанных кроссовках. Яна с радостью сразу же сменила обувь. Камила, как порядочная фея, дальше подглядывать не стала. Пожилая могиня сидела, болтая ногами на опасном высоком парапете, вязала бесконечный носок и молчала. Молчала город. Ведь и он и Камилла видели, как Иана бросит тяжелую работу, пойдет учиться на воспитательницу, как выйдет замуж за Серджи, у них родится маленькая Элена. И родители, и старший брат Костик и дедушка Макс будут души не чаять малышке. Город и фея молчали, видя сплетения судеб. Они будут следить за подопечными и всегда им помогут, если что, и ангелов привлекут. Конечно, Иана, Костик, Масим и Серджи не единственные, кому помогал и помогает город. Незримые ангелы и феи летают между людьми и дарят крохотные возможности, могущие превратиться в огромные подарки судьбы. Обыкновенные чудеса, незаметные и бесценные. Город всегда огорчается, когда люди не замечают его помощи и всегда особенно радуется, когда ему и его волшебной команде удается помочь. Город, ангелы и феи ждали Рождества и готовили чудеса для каждого из жителей города. Вита де Санти открыла еще парочку звезд. Завел еще троих любовниц и еще больше кинулся в омут своей обычной жизни. Сцена, развлечения, выпивки, тусовки, вечеринки и доступные тела. Вита старался не обращать внимания на сосущую пустоту где-то за грудиной. А еще он старался забыть растропанную девушку с нежным голосом, напоминавшим Вита о том, чего у него никогда не будет. Осень, 2014 год.